Глава 49. Специфика терапевтических отношений. Баланс между интервенциями и отношениями. Терапевтические отношения — важнейший элемент когнитивно-поведенческой терапии, зиждущийся на таких факторах, как эмпатия, понимание переживаний и внутреннего мира клиента, демонстрация вовлеченности, искреннего интереса и заботы о его благополучии. Безусловное и безоценочное принятие клиента. Способность видеть мир его глазами. О чем бы я думал и что бы я чувствовал на месте клиента во время сессии. Важно понимать, что когнитивно-поведенческая терапия — это не набор техник и приемов, а прежде всего живое и динамичное взаимодействие клиента и терапевта направленная на решение актуальных проблем клиента и выстраивающаяся на основе принципов сотрудничества и равноправия. Но, как пишет Залевский, психотерапевт может быть так очарован конкретными техниками, что совершенно упускает из виду важность установления благоприятных отношений с клиентом. В то же время Джудит Бек подчеркивает важность стремления к балансу между работой над терапевтическими отношениями и решением актуальных проблем. Поскольку тратить больше времени на терапевтические отношения, чем нужно, означает тратить меньше времени на то, чтобы помогать клиентам решать свои реальные проблемы. Так или иначе, терапевту важно стремиться удерживать баланс между терапевтическими интервенциями и демонстрацией эмпатии, между нацеленностью на помощь в решении проблем клиента и активным слушанием между директивностью и поддержкой. Преимущества и недостатки директивности. В то же время важно понимать, что клиенты, ранее проходившие менее недирективную или недирективную терапию, могут воспринимать даже очень эмпатичного терапевта, использующего структурированность когнитивно-поведенческого подхода, как более жесткого терапевта, чем он есть на самом деле. Именно в силу контраста между активно-директивными и менее директивными подходами. Свойственные когнитивно-поведенческой терапии, активно-директивный стиль позволяет клиентам экономить как время, так и деньги, а также формировать уверенность в возможности преодоления даже самых сложных проблем. В то же время избыточная директивность может помешать некоторым активным клиентам использовать свою самостоятельность в достижении терапевтических целей, равно как и в выборе способов достижения этих целей. В этой связи Эллис пишет, В вашем арсенале должно быть множество когнитивных, эмоциональных и поведенческих методов, включая некоторые более пассивные, которые иногда можно заимствовать из других методик лечения. Факторы терапевтических улучшений. Итак, от качества сформированных между клиентом и терапевтом отношений во многом зависит результат психотерапии. Так Уолтман подчеркивает позитивную связь между терапевтическими отношениями и улучшениями самочувствия клиента. По мере улучшения терапевтического альянса улучшается и состояние клиента. По мере улучшения состояния клиента – улучшаются и его отношения с терапевтом. При этом, чем больше у клиента сложностей в сфере межличностного взаимодействия, тем больший акцент делается на терапевтические отношения, которые упрочняются по мере снижения беспокоящей клиента симптоматики и улучшения эмоционального состояния. Как отмечают Васильева, Красева и Полторак, Наибольший вклад в результаты психотерапии вносят личностные качества пациента, в частности, мотивация к изменениям. На втором месте находятся личностные параметры психотерапевта и лишь на третьем использование определенных психотерапевтических методов. При выстраивании терапевтических отношений терапевту крайне важно помнить философскую максимум, обращаться с клиентами так, как ему хотелось бы, чтобы обращались с ним. Адаптация терапевтического стиля к конкретному клиенту. Помимо этого, терапевту важно проявлять гибкость и адаптировать свой терапевтический стиль к конкретному клиенту. Особенно в том случае, если терапевт видит изменения в эмоциональных реакциях клиента или если клиент прямо высказывает недовольство.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 Излишне интеллектуального стиля с обсессивно-компульсивными клиентами. Излишне директивного стиля с клиентами, чье чувство автономности легко пошатнуть. Излишне активного стиля с клиентами, которые слишком быстро бегут в пассивность. Равным образом Лихие замечает, что попытки воодушевить зависимого пациента на большую независимость приведут к усилению цепляния. В то время как попытки побудить нарциссического пациента к выработке реалистичных ожиданий могут привести к увеличению требований и обесцениванию терапии. В этой связи весьма показательны слова Джудит Бек: если психотерапевт применяет общий подход для всех клиентов, не варьируя его в соответствии с индивидуальными потребностями каждого, то его клиенты вряд ли достигнут значительного прогресса. В связи с чем? Иногда психотерапевтам нужно изменять свой стиль, проявляя большую или меньшую степень эмпатии, структурированности, дидактичности, конфронтации, самораскрытия или чувства юмора. Психотерапия как покупка дружбы. При высказывании клиентам негативной обратной связи в отношении стиля общения терапевта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 Неспроста Лихи пишет о том, что занятия большинства терапевтов когнитивно-поведенческой терапии таковыми не являются. Вместо этого они поддерживают отношения с пациентом. Однако терапевтические отношения не тождественны дружеским. Поэтому если терапевт будет воспринимать клиента как друга, это может помешать терапевту объективно рассматривать проблемы клиента и придерживаться плана терапии с целью достижения важных для клиента изменений. В таком случае терапевту полезно спросить себя, как я чувствую себя, когда начинаю обсуждать с клиентом те или иные трудные вопросы. Более того, как замечают Драйден и Нинан, психотерапевт может сформировать слишком теплые и приятные терапевтические отношения с клиентом, и думать, что таких личных связей достаточно, чтобы способствовать его изменению, что, естественно, не является правдой. Гармония структурированности и импровизации. Также нельзя не привести цитату одного из основоположников краткосрочной стратегической терапии Нардона: «Терапевт должен быть одновременно ученым и художником» строгим исполнителем и творческим артистом. Терапия не может быть жестким повторением холодных процедур внутри заданной последовательности. Наоборот, это должна быть постоянная художественная интерпретация драматического сценария, где импровизация — это не исключение, а правило. Безусловно, терапевту важно проявлять определенную гибкость при работе с клиентом. Однако не менее важно — не увлекаться собственным психотерапевтическим творчеством и не усложнять те терапевтические интервенции, которые можно осуществить простым и даже классическим способом. Иными словами, терапевту лучше руководствоваться принципом бритвы Акхама и не умножать сущности без необходимости. То, что можно объяснить путем меньшего, не нужно выражать путем большего. Таким образом, крайне важно, чтобы творчество терапевта исходило не из стремления получить удовольствие, а из терапевтической целесообразности. Как пишут Драйден и Нинан, иногда применение новаторских методик является преждевременным, пока клиент действительно не поймет определенные принципы, которые являются фундаментальными для успешной практики. Помимо этого, Терапевту важно помнить о том, что у каждого клиента своя скорость обучения и свой темп достижения терапевтических улучшений. В связи с чем терапевту также следует корректировать и темп своей работы. Стратегии формирования и укрепления терапевтических отношений. Как замечает Джудит Бэк, Терапевтические отношения могут стать мощным средством перемен, поскольку психотерапевты помогают клиентам изменить свои негативные представления о себе и о психотерапевте, а затем применить этот опыт для изменения негативных представлений о других людях. Ниже в кратком формате приводятся основные стратегии формирования и укрепления отношений между клиентом и терапевтом по Джудит Бек. Активное сотрудничество. Донесение терапевтам до клиента важности совместной и командной работы при решении проблем. Для достижения положительных результатов нам важно работать сообща, поскольку терапия — это лодка, в которой у каждого из нас повесло. И только в том случае, если мы будем грести в одну сторону, мы сможем достичь желаемых изменений. Я также прошу вас давать мне обратную связь по поводу того, Какие техники для вас оказались эффективны, а какие – нет. Если мы будем совместно корректировать процесс терапии, ее результат окажется более успешным. Позитивное подкрепление. Вербальное поощрение терапевтам, достигнутых клиентом успехов в изменении своего мышления, эмоционального состояния и поведения. Очень здорово, что вам удалось… Я впечатлен тем, как вы. Далеко не каждому удается так, как это выполнили вы. Надеюсь, вы довольны собой, поскольку вы... У вас есть такое замечательное качество, как... которое позволило вам и тому подобное. Самораскрытие терапевта. Рассказ терапевта о собственной реальной проблеме, схожей с проблемой клиента которую терапевту удалось решить с помощью методов и техник когнитивно-поведенческой психотерапии. Я понимаю, с чем вы сейчас столкнулись. Я сам несколько лет назад пережил нечто похожее. Мне удалось справиться с этим таким образом. Что вы об этом думаете? Есть ли в этом что-то ценное для вас? Как бы вы могли это использовать? Демонстрация равноправия. Искреннее прояснение терапевтам интересов, навыков, знаний и профессиональных качеств клиента с последующей обратной связью о сильных сторонах клиента. Вот это да, впечатляет, как вам удается решать спорные ситуации на такой сложной работе. Вчера я воспользовался вашей юридической рекомендацией на практике, и результаты не заставили себя долго ждать. Оказывается, вы большой знаток в сфере компьютерных технологий. Для того, чтобы во всем этом разбираться, вам наверняка потребовалась большая усидчивость. Несогласие с глубинными убеждениями. Признание терапевтом логичности появления дисфункциональных глубинных убеждений клиента в связи с травматическим опытом с одновременным постулированием их неправдивости. Теперь мне ясно, почему в этой ситуации вы чувствовали себя никчемным. Вероятно, активировалось ваше глубинное убеждение, сформированное в том числе вследствие критики со стороны отца. Я бы тоже так себя чувствовал, если бы у меня было такое убеждение. Но вы не обязаны верить в это убеждение. Это всего лишь идея, усвоенная вами в детстве. Как вы на это смотрите? Демонстрация эмпатии и реалистичного оптимизма. Выражение терапевтам понимания проблемы клиента в купе с разумной уверенностью в возможности ее преодоления. Это действительно непростая ситуация. Возможно, вы уже отчаялись, стремясь с этим справиться, но я уверен, что с помощью терапии мы сможем достичь улучшений. Что вы об этом думаете? Сожаление по поводу ограничений. Выражение терапевтам сожаления в связи с тем, что длительность и частота терапевтических встреч ограничена, и что терапевт в силу этих ограничений не может сделать для клиента больше. Жаль, что у меня нет возможности постоянно быть рядом, но я рад тому, что пытаюсь вам помочь в рамках психотерапии. Демонстрация готовности помочь. Напоминание терапевта клиенту о том, что он всегда может обратиться к нему за помощью в рамках терапевтической сессии а также указание на то, что терапевт помнит и думает о клиенте между сессиями. Когда я думал о вашей проблеме, я вспомнил одну технику, которую, если вы захотите, мы можем попробовать. Обратная связь. Запрашивание терапевтом обратной связи у клиента как в ходе сессии, так и в конце сеанса, позволяющая демонстрировать открытость терапевта для критики и изменений с целью улучшения эффективности терапии. Вы выглядите расстроенным. О чем вы только что подумали? Что из этого для вас самое важное? Как, на ваш взгляд, прошла сегодняшняя сессия? Было ли что-то, что я неправильно понял или упустил? И так далее.